Ник, Стоя возле автомобиля, Никита не мог взять себя в руки. Его потряхивало, кожа покрывалась мурашками, волосы на теле буквально вставали дыбом от этих мест. Яна тоже не спешила садиться за руль. Она облокотилась о капот и сложила руки на груди, смотря в сторону мемориала. Так смотрят на фотографию на кресте или памятники на кладбище перед тем, как уйти. Молчаливо прощаются, ведут внутренний диалог. Вот и сестра сейчас, казалось, общалась с призраками прошлого. Засмотревшись на Яну, Ник не сразу понял, что его телефон завибрировал в кармане джинсов. Парень достал гаджет и сначала глянул на время. 15 минут шестого. «Долго же они тут проторчали!» Я к Маринке поскакала. Пришло сообщение от Леси. «Ты, если недолго, напиши. Встретимся где-нибудь. Погуляем, может?» «Да, мы тут что-то задержались», набрал Никита в ответ. «Прости, малыш, завтра я весь твой». «Да не парься», высветилась следом. «Мне есть чем заняться», Ты же меня знаешь. И что я сделал такого хорошего, что судьба мне подарила тебя?» Напечатал Никита. «На хорошем счету у небушка, наверное». Пришло в ответ. «Люблю тебя, малыш. И я тебя, зай». Сердце сделало очередной кульбит, и к горлу подкатила тошнота. Внезапно стало душно, голова закружилась. Несмотря на прохладу, Никита ощутил прилив жара, начинающегося от ног и волной, прокатившегося по всему телу. Стало сложно дышать. Так начинались панические атаки, которые часто посещали Ника в этой реальности. Но сейчас он не готов был к такому повороту событий. Надо успокоиться. Любыми способами. «Мне хочется побыть здесь еще немного», — подала голос Яна, все еще смотря на памятник. «Как будто я пропустила что-то важное. Мужик этот еще». Она повернулась к брату. «Тебе не хочется понять, что происходит». «У меня странное ощущение», — кивнул Ник, сглатывая ком в горле, — «что нам надо подождать до вечера». «И у меня!» — согласилась Яна и кивком указала на легковушку. «Погреемся!» Никита в сотый раз кивнул и сел в машину. Включил печку, подставил руки под струю пока еще холодного воздуха и тут же их отдернул. Машина успела быстро остыть. Яна сидела рядом и водила ладонями по рулю, словно к чему-то готовясь. «Знаешь», — сказала она, — Такое чувство, что мы снова... Она осеклась и посмотрела на брата. Как бы сказать? В петле. Ник нахмурился. Ему тоже приходила такая мысль. Он ее всячески от себя отгонял. Да ну, не думаю. Когда мы переступили порог этого лагеря... Продолжила Яна. Я ощутила странное чувство. Нечто вроде дежавю. «Понимаешь, о чем я?» «Не очень», — ответил Ник, стараясь дышать ровно и не поддаваться панике, которая волнами охватывала его тело. На самом деле он прекрасно понимал сестру, пожалуй, даже лучше, чем она сама. Переступив порог лагеря и оказавшись на его территории, Никита ощутил, как меняется что-то вокруг и внутри него. В прошлый раз он стал подростком и изменился физически и буквально. И в этот раз он первым делом посмотрел на руки, боясь увидеть изменения в теле. Они не произошли, но внутреннее состояние стало иным. Как будто нечто работало на более глубоком уровне, словно что-то меняло структуру его ДНК, незаметно для глаз, но ощущаясь за дворками подсознания, а происходящее вокруг только подтверждало его теорию. И Яна тоже это чувствовала. «Наверное, я схожу с ума, но мне кажется, что я снова подросток», — пожала плечами Яна. «По крайней мере, именно так я себя ощущаю здесь, в этих местах». Никита не знал, что ответить. Казалось, никакие слова не смогут поддержать сестру в данный момент. Да и нужна ли ей поддержка? Возможно, не просто надо было, наконец, хоть кому-то выговориться. «Давай отъедем немного», — вдруг спросила Яна. «А то такое ощущение, что сидим посреди кладбища». Получив согласие от брата, Яна, не пристёгиваясь, включила первую передачу и тронулась с места, аккуратно вырулила с площадки и выехала на трассу, ловко лавируя между препятствиями. Отъехав от мемориала на достаточное расстояние и припарковав машину на обочине так, чтобы памятник был не в поле видимости, Яна заглушила мотор и облегченно выдохнула. «Так лучше». Девушка кивнула самой себе, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Поняв, что необходимости в общении пока нет, Никита тоже устроился поудобнее и быстро погрузился в дрему. Автомобиль уверенно катил по дороге. В салоне играла уже успевшая всем надоесть песня группы «Руки вверх». В машине ехало четверо. Мать, отец... Их дочка-подросток и малыш, смешно лепечущий на не совсем еще понятном языке и забавно дергающий ножкой в такт музыке. Никита смотрел на это со стороны, словно являлся незримым наблюдателем, голосом из-за стены. Он был всем и ничем, рядом и слишком далеко, здесь и нигде одновременно. «Мам, можно мне с вами?» В глазах девочки блестели слезы. «Я не хочу туда!» «Малыш, тебе понравится!» воодушевлённо произнесла женщина. «Лес, река, озеро! Тут такая природа! Да и ребята новые! Наверняка вы подружитесь!» «Но я... Там отличный список мероприятий! Я все изучила!» продолжала женщина. «Хорошее питание, спортивные соревнования, прогулки, дискотеки». На последнем слове женщина заигрывающе подмигнула дочери. «Я в твоем возрасте уже была впервые влюблена», продолжила она заговорчески. «Ну, мам!» По щекам девочки ручьем полились слезы. «Все будет хорошо». Маргарита смахнула с лица дочери слезы рукой, свободной от малыша. «Всего через три недели мы вернемся за тобой». «Уверена, тебе еще не захочется отсюда уезжать». Маргарита, довольная собой и летающая в своих мыслях, переключилась на сына. Они начали собирать конструктор, который Никита разобрал уже, наверное, раз в десятый за эту поездку. Яна же уткнулась лбом в стекло. Ее плечи сотрясались от беззвучных рыданий. «Яна!» Прошелестел чей-то голос, но его, казалось, никто не заметил. Яна. Вновь позвал он. Девочка обернулась и провела взглядом по салону. Нахмурила брови, пожала плечами, смахнула слезы из подбородка и вновь уткнулась лбом в стекло. Никита видел, как улыбается отец, кивая головой в такт музыки, как счастливая мать играет с его младшей версией и как искренне страдает пухлая девочка, сидящая с ними рядом. Та, которую не слышат, та, которую не хотят замечать. «Я жду тебя, Яна!» Голос стал ярче, насыщеннее. Громче. Ты вспустишь меня. Внезапно перед глазами Ника возникло лицо. Черное, расплывчатое, словно состояло из дыма. На фоне темных и уже таких знакомых очертаний светились красными огнями зловещие глаза. Я уже близко. Прошелестел голос. «Я прямо перед тобой». Нику казалось, что он падает в пропасть, словно невидимая сила сбросила его с пласта реальности и потащила в недра земли. Все вокруг завертелось. Воспоминания прошлого, двух вариантов реальности сплелись воедино. Две жизни пронеслись перед глазами, оставляя ощущение обиды, разочарования и боли. Никита закричал, падая все ниже на близкой к световой скорости. «Еще чуть-чуть, еще мгновение, и он разобьется. Все будет кончено. Разве не этого он так сильно желал?» Цветные пятна кружились перед глазами, словно Ник пролетал через мультивселенную и видел сотни, нет, тысячи вариантов своих воплощений. Врач, психолог, писатель. Он мог стать кем угодно, но во всех этих вариациях жизни ему чего-то не хватало. Каждый раз умирал кто-то близкий. Сестра, мама, Леся. Этому водовороту теперь не было начала и конца, словно Никита изначально родился, чтобы кого-то потерять. Впереди показалась земля. Ник зажмурился, готовясь к вечной темноте, желая навсегда раствориться в небытии. Запахло свежескошенной травой. Никита оказался на поле посреди сенокоса. Солнце заходило за горизонт, даря последние лучи уходящему лету. Приподнявшись на локтях, Ник заметил девушку, одета в светлый сарафан с красным орнаментом. Темные волосы цвета горького шоколада были собраны в косу до пояса, а голову покрывал красный хлопковый платок. Она напевала себе под нос мелодию, собирая с земли срезанные колосья пшеницы. "Кто ты?" крикнул Никита, но его голос растворился в пространстве. "Эй!" Вновь позвал он, но девушка не реагировала. Она продолжала собирать урожай, пританцовывая от одной только ей известной мелодии. Вдруг девушка остановилась, нахмурила брови и медленно положила пшеницу на землю. Замолчав, начала рыть руками землю, словно найдя что-то интересное. Закончив, девушка взяла в руку находку и повертела ее со всех сторон. Ник узнал артефакт. Дневник. Он был здесь. Никита резко вскочил и побежал, вытянул руки вперед, пытаясь добраться до фалианта, но образ девушки с дневником в руках все отдалялся, пока не превратился в точку. Теперь Ник стоял посреди темноты, тяжело и часто дыша. Грудная клетка судорожно поднималась и опускалась. Лицо покрылось испаренной. Ник смотрел в темноту перед собой, пытаясь отдышаться. «Поговорим, когда наступит завтра». Знакомый до боли голос наполнил вакуум. «Если наступит». Раскатистый и надменный смех заполнил пространство, Проникая в каждую клеточку тела, Ник упал на землю и закрыл уши руками, а затем резко открыл глаза. На него смотрела напуганная Яна.